Глава двадцать пятая. Дик. Страх гнал нас, меня точно, со скоростью молнии. Может, я преувеличиваю опасность, но коням все равно требовалось отдохнуть, а людям поесть и обсудить дальнейшие планы. Время было уже ближе к полудню, а встали мы с первыми петухами. Завидев впереди мост, мы перешли с галопа на рысь. Впереди была река. Кони нуждались в питье, да и искупаются по такой жаре с удовольствием. Нам тоже нужна вода. Где встанем? – спросил пес. Это были первые слова за все утро. Недо разговоров было. Зато теперь чувствую, все загалдят, кроме грозы, понятное дело. Мне бы очень хотелось избежать предстоящего разговора, но никуда от выяснения отношений не деться. По-хорошему бы отъехать от дороги подальше, высказался Равняло. Но мы с повозкой по лесу не проедешь, по берегу бессмысленно, оставим следы. Может, не заметят? предположил Клык. Может и не заметят, согласился Равняло. Но если нас преследуют, то возле реки они будут внимательней. Я бы точно был. Река не глубокая у берега. Вдруг подал голос гроза. Можно по воде проехать, следов не останется. Да, а если ветки подложить на месте съезда повозки с дороги, то и на земле особо не будет. В лес мальчишка, который девчонка. Пипка проспала большую часть дороги, сидя привалившись щекой к бочке, точнее к покрывалу, которое она положила между собой и бочкой. Я поглядывал время от времени. Волосы после купания распушились и приобрели рыжеватый оттенок. Спала она смешно, приоткрыв рот, совсем юная и беззащитная. Впрочем, ножки и она швыряет метко. Проснулась девчонка относительно недавно и ехала в сумрачном настроении. А здесь, смотрите-ка, очнулась, стоило грозе заговорить. р а в н я л а гроза. Проедете вдоль берега вниз по течению, посмотрите, есть ли там подходящее место. Показал я направо, где река слегка заворачивала. Если встать там, с дороги не должно быть видно. Остальные ломают ветки без усердия только. Пояснил я для пончика, чтобы не очень в глаза бросалась. Съезжаем налево, укладываем ветки на съезд в воду. Даже если следы с дороги заметят, посчитают, что мы здесь стояли и уже с н и л и с ь с к а л ё н ы ш собери с у ш н я к а для костра. Работа кипела, все были пределе. Неприятный разговор оттягивался, но это лишь усиливало нервотрёпку. Гроза вскоре вернулся, сказал, что место нашли и р а в н я л о остался там обустраиваться. Макс спалил кучку дров одним мановением руки. Я понимал, что это необходимо, но все равно злился. Я бы тоже так мог, я бы мог лучше, только не могу. План удался. Ветки скрыли следы колес. Мы загрузили их в повозку и тронулись к месту стоянки. Я ехал и думал, насколько мы стали осторожнее за несколько дней пути. Никто не хотел лишних стычек, всем уже хватило. Место, которое присмотрели наши разведчики, действительно оказалось удачным. Мы отъехали прилично, но оно того стоило. Пологий бережок, который видимо затапливался в паводке, был покрыт высокими луговыми травами, р а з д о л ь е для коней. Да и я бы с удовольствием в такую завалился. Мост от стоянки виден не был. Гроза запалил бездымный костерок. Все устроились возле костровища. Помолчали. Кто-то взялся за нас всерьез. Начал равняла. Не думал, что это скажу, но если бы не дурацкая выходка нашего кабеля, неизвестно чем дело кончилось бы. Посторожнее о с выражениями, грызнулся пёс. Посторожнее о с приключениями. Не остался в долгу равняла. А чего им от нас надо? Поинтересовался пончик. Может, мы им хвост о т т о п т а л и в первом селе? Предположила пипка. Нет, это личное, возразил клык. или проплаченная пришел к тем же выводам, что и я равняла. Согласен. Интересно, только кто из нас удостоился такой чести? Попытался я отвести подозрение от истинной причины, чтобы прямо убыць нанимать. Уточнил Клык насмешливо. Но никто не поддержал шутку, не сказал глупости, какие это не про меня, и в глаза никто не смотрел. Даже девчонка. Только пончик сидел безмятежно и грыз сушки, которых набрал полную ладонь. Вот у пончика врагов нет, поделился я наблюдениями. Нет, флегматично согласился пончик и пояснил: были. Все рассмеялись, снимая общее напряжение. Я наблюдал за хохочущими людьми и думал, сколько интересно скелетов хранят в шкафах своего прошлого мои спутники. Понимаю, что я здесь на птичьих правах, но мне кажется, нам не стоит больше заезжать в с е л а и подвергать опасности жителей, заговорила девчонка. Ну, видно же, что девчонка, как я раньше не замечал. Они нас тоже не слишком жалели, влез Пёс. Бедный п о с поддакнул Клык с сарказмом. Да то у б р и д ж а нет сел. В любом случае один раз придется ночевать под открытым небом, пояснил я. В лесу тоже не хочется ночевать, заметил Равняла, уставившись на котелок, в который Клык всыпал крупу. Слишком много нечисти развелось. Но тут без вариантов, пожал я плечами. Шарек на плече девчонки встал столбиком, поднял повислые уши торчком и заверещал: "Вот кто у нас?" Начал было пес, но Равняла поднял руку. Тише, скомандовал он. Я лично ничего не слышал, но промолчал. Однако скоро и мне послышался неясный звук, который становился все громче. Стук копыт по дороге, многих копыт. Старый воин кивнул пипке и показал в сторону коней. Она, пончик и гроза, вскочили с мест и подошли к животным, успокаивая: не дай з а щ и т н и ц е заржут. То п о т стих легкий ветерок приносил отзвуки голосов, но слов было не разобрать. Нам вообще повезло, что по течению звуки распространялись лучше. Устройся мы выше по течению, может и не услышали бы ничего. Еще некоторое время слышался невнятный бубнёж, то п о д к о п ы т а потом вновь наступила тишина. Как я полагаю, наши преследователи поскакали догонять нас дальше. Боюсь, впереди нас ждут неприятности. Нарушил я общее молчание. До этого не ждали или ты не боялся? Полюбопытствовал пес, забрал черпак у клыка и помешал варево в котле. Как ему удается работу находить с таким характером? Ощущение, что он про иерархию даже не слышал никогда. Полагаю, вопрос риторический. Какие будут предложения? Обратился я к отряду. Отпустив присмиревших лошадей, подошли остальные члены и одна девушка. Интересно, что у нее там болтается, где у остальных? Что положено? Дяденька, возьмите меня, я все все умею. Очень любопытно, что кроется за этим все все. А обходная дорога есть? – спросил Клык, т о р м о ш а дрова в костре. Вообще-то мы едем по самой обходной из возможных. Ближайшая развилка была до того села, где мы ночевали. Можно вернуться, но с повозкой в обход его нам не проехать. А если дальше по реке? – предложила Филька, хотя пипкам слова не давали. Также как сюда. По берегу, наверняка, тальники. Не отрывая взгляда от огня, заявил пес. Не пройдем, я против. Тянет подраться? Открыл рот Гроза. Меч зудит в одном месте. Интересно, кто за ними стоит? Неожиданно признался пес и посмотрел Грозе в глаза. Мне кажется, нашей жизни дороговатая цена за удовлетворение любопытства, возразил я. На право пойдешь, бандитов найдешь. Налево пойдешь, совсем пропадешь. Прямо пойдешь, никак не пройдешь. Можно еще по воздуху. Скептически подвел итог пес. А когда кушать будем? Поинтересовался непосредственный пончик. Тут наша жизнь, можно сказать, решается. А у тебя одна еда на уме. Не удержался я от смешка. Ну, если голодный, какая же это жизнь? Пончику на удивление удавалось разряжать обстановку. Мысли всех переключились на скорый завтрак, который уже и обед. Проблема дальнейшего перемещения никуда не девалась, но передышка на прием пищи дала время все взвесить. Вряд ли по дороге нас ожидает полноценная засада, ведь те, кто за нами гнался, убеждены, что мы их обгоняем, поэтому, скорее всего, они будут гнать до самого т о у б р и д ж а Опасность была в другом. Преследователи могут встать на привал в любой момент, в любом месте, и мы на них наткнемся, либо не наткнемся, если они устроят привал в глубине леса. И тот и другой вариант не утешали: ни схватка в лобовую, ни вариант, когда они окажутся у нас в хвосте, а мы даже знать не будем, откуда ждать опасности. Возвращаться тем более не дело. Такими темпами, как сейчас, нас в каждом селе будут вилами встречать. Как ни крути, а вариант с р е рекой кажется самым безопасным. Река Навида брала начало в высоких Флаопских горах и текла через всю страну к морю. Тобридж, наш ближайший пункт назначения, находился на ее берегу. Река делала петлю в этом месте. Собственно, именно благодаря петле мы спрятались от преследователей. И если по дороге мы добрались бы до города за день с половиной, то по реке путь растянется еще дня на три, две ночевки. Но может на этот раз нечесть не удостоит нас чести. Мы идем рекой. Поставил я всех в известность. А если берег будет непроходим, не сдавался пес. Лошади плавать умеют, вы, я надеюсь, тоже, напомнил я. А телега? И телега поплывет. Сделаем плот и поплывет. Больше возражений не последовало. Отдохнувшие кони тронулись в путь без в о л д у ш е в л е н и я но куда им деваться? Первое время нам просто везло: каменистый берег, по которому уверенно ехала повозка, и широкие луга со старецами, по которым неспешно трусили верховые. Когда солнце стало спускаться к вечеру, а тени вытянулись, река завершила свой поворот, и дальше, сколько хватало глаз, тянулось в одном направлении. Пёс был прав. По нашему пологому берегу к самой воде спускались тальники, зато противоположный берег радовал не широкой дорожкой под крутым подмытым склоном. В высокую воду она наверняка была залита водой, но талые воды уже прошли, а до осеннего паводка еще долго. На сегодня наш путь подошел к концу, нужно было готовить бревна для плота, чтобы перебраться на ту сторону и устраиваться на ночлег. Все подтягивались и разминались после долгой верховой езды. Пончик и Филька верхом не ехали, но тоже отсидели все, что могли. Я разминал спину и раздавал распоряжения: Пончик, клык пёс на заготовку брёвен. Понятно. Там Пончик своим топором как вдарит. Зависливо т протянула девчонка. Ей то чего завидовать? Ты думаешь, что говоришь? Тихо прогудел н пёс, непозволительно близко придвинув свой нос к девчоночье шее. Заодно предложение использовать боевой топор для рубки деревьев можно пипки лишиться. Это хорошо, что пончик у нас такой т е р п и л а а? – переспросил пончик, видимо уловив свое имя. Говорю, человек ты у нас добрый, на ребенка руку не поднимешь и тем более не опустишь с топором особенно. А, ну да, а топор то тут при чем? – растерялся пончик. Дяденька пончик, так топор у вас вон какой большой, и сам вы очень сильный. Вот смотрите, какой я вам красивый подарок сделал. С улыбкой, сияющей ярче предзакатного солнца, пипка протянула великану деревянную подвеску вроде птичей вилочки. Красивая, покивал пончик и подставил шею, чтобы девчонка сама надела шнурок. А я дурак не догадался. Зато мне целую птичку, а ему одну птичью косточку. Уверен, это знак. Всем раздаешь. Снова склонился к ней пес. А мне? А тебе пора бревнышки рубить. Показал я в сторону леса. Судя по вчерашнему, у тебя энергии слишком много. Нужно дать выход. На выход. Я еще раз указал нужное направление. Да я всех спас! Задрал нос пес. Нас всех скаленыш спас. Далеко бы мы ушли посреди ночи, а? Встали бы лагерем на краю села и взяли бы нас тёпленькими. Так что давай, давай. Тебе как настоящему мужчине к лицу физический труд. А ты не настоящий мужчина. Оскалился шакал. Я настоящий. Просто мне к лицу руководство. п о с и дом. Клык ткнул его кулаком в плечо. Ночь скоро. Троица удалилась, равняла указаний ждать не стал, просто направился в тальник за жердями, чтобы связать плод. Гроза с котлами пошел за водой. Иди плавника набери для костра, я указал девчонке вдоль берега. Пусть будет на виду, чтобы не вляпалось в какие-нибудь неприятности. Сам же отправился в лес. Мне, конечно, руководство к лицу, но я же настоящий мужчина как никак. Топора у нас было только два, не считая п о н ч и к о в о г о боевого. Но использовать его для рубки деревьев было примерно так же, как меч для нарезки овощей. Не говоря о том, что после этого в бою толку от оружия будет как от дубины. Хотя в руках пончика это почти одно и то же. Но помимо топоров у нас были ножи, которыми можно было обрубить ветви, а эта противная часть работы занимает массу времени, да и рубить лучше по очереди. Меня окликнул пончик, и я едва успел увернуться от падающего в мою сторону дерева. Наверное, поэтому я не сразу среагировал на вопль девчонки. Она орала: "Помогите!" и неслась в сторону повозки. Я растерялся, не скрою, и даже сначала не сообразил, в чем проблема. Первым драпал шарек, потом филька, позади целое стадо колючих серых тварей, каждая с четырьмя горящими глазами — ч и с и б у н ы Беги сюда! заорали мы вчетвером практически одновременно. Только не к повозке, куда угодно, только не к повозке. У чесибунов н е в е р о я т н о е чутьёна с ъ е д о б н о е и аппетит тоже неплохой. В общем, после нападения выводка ч и с и б у н о в бессмысленно искать еду, её нет. Филька сменила направление, но н е ч и с т ь это не волновала. Твари неслись прямо на повозку.